Глава десятая. Будь спонтанным. Когда ты действуешь, ты всегда действуешь из прошлого. Ты действуешь из опыта, который накопил. Ты действуешь из заключений, которым пришел в прошлом. Как ты можешь быть спонтанным? Прошлое главенствует из-за этого прошлого ты не можешь даже видеть настоящего. Твои глаза так полны прошлым, дымом прошлого, что такое великое видение невозможно. Ты не можешь видеть. Ты почти совершенно слеп. Слеп из-за дыма. Слеп из-за прошлых заключений. Слеп из-за знания. Знающий человек – самый слепой человек в мире. Поскольку он действует из своего знания, он не видит, что происходит. Он просто продолжает механически действовать. Он чему-то научился. Это стало в нем заготовленным механизмом, и он действует из него. Есть одна знаменитая история. В Японии было два храма, враждебных друг другу, как во все века было со всеми храмами. Священники до такой степени не выносили друг друга, что перестали даже смотреть друг на друга. Если они сталкивались на дороге, они не смотрели друг на друга. Они перестали разговаривать. Многие века священники этих двух храмов не разговаривали друг с другом. Но у каждого из священников был маленький мальчик, чтобы служить и выполнять поручения. Оба священника боялись, что мальчики, в конце концов, есть мальчики, и они могут подружиться друг с другом. Один священник сказал своему мальчику. «Помни, другой храм нам враждебен. Никогда не разговаривай с мальчиком из другого храма. Это опасные люди. Избегай их, как опасной болезни. Беги от них, как от чумы. Мальчику стало интересно, потому что он уставал, слушая проповеди. Он не мог их понять. Читались странные писания. Он не понимал их язык. Обсуждались великие, извечные проблемы. Ему было не с кем играть, не с кем даже поговорить. И когда ему сказали «Не разговаривай с мальчиком из другого храма», в нем возникло большое искушение. Именно так возникают искушения. В тот день он не мог удержаться от того, чтобы не заговорить с другим мальчиком. Увидев его на дороге, он спросил «Куда ты идешь?» Другой мальчик был немного философ. Слушая всю эту великую философию, он стал философом. Он сказал «Иду». «Никто не приходит и не уходит. Все случается. Туда, куда меня несет ветром». Он слышал, как мастер много раз говорил, что именно так живет Будда, как мертвый лист, и движется туда, куда его несет ветер. И мальчик сказал, «Я не иду. Нет никакого делающего. Как я могу идти? Что за ерунду ты говоришь? Я мертвый лист. Куда бы меня не принес ветер, Другой мальчик лишился дара речи. Он не смог даже ответить. Он не смог найти никаких слов. Он был очень смущен. Ему было стыдно, и он почувствовал, «Мой мастер был прав, запрещая мне разговаривать с этими людьми. Они действительно опасны. Что это за разговор? Я задал простой вопрос, куда ты идешь? Фактически я уже знал, куда он идет, потому что мы оба идем на рынок купить овощей». Хватило бы простого ответа. Он вернулся домой и сказал своему мастеру. «Извини, прости меня. Ты запретил мне, но я тебя не послушался. Фактически, из-за твоего запрета возникло искушение. В первый раз я заговорил с этими опасными людьми. Я только задал простой вопрос, куда ты идешь, а он стал говорить странные вещи. Никто не приходит, никто не уходит. Кто приходит, кто уходит? Я лишь пустота». «Он говорил, я как мертвый лист на ветру, и куда бы меня не нес ветер!» Мастер сказал, «Я же тебе говорил». «Ну ладно. Завтра встань на том же месте, и когда он придет, спроси его снова, куда ты идешь. И когда он скажет все эти вещи, просто скажи, это правда. Да, ты мертвый лист, как и я. Но когда ветер не дует, куда ты идешь? Куда тогда ты можешь идти?» «Скажи только это, и это его смутит. А его нужно смутить, его нужно победить. Мы постоянно соперничаем, и этим людям до сих пор удавалось победить нас. Поэтому завтра победить должны мы». Встав рано утром, первый мальчик подготовил ответ и повторил его много раз, прежде чем выйти из дома. Потом он встал на том же месте, где второй мальчик появился вчера, Ещё несколько раз повторил ответ, и вот он увидел второго мальчика. Он сказал про себя. «Ну, сейчас я ему покажу». Второй мальчик приблизился. Первый спросил. «Куда ты идёшь?» И он надеялся, что сейчас появится шанс. Но второй мальчик сказал. «Куда меня несут ноги?» «Никакого упоминания о ветре». Никаких разговоров о пустоте, никакой речи о недействии. Что делать? Весь его готовый ответ выглядит абсурдным. Теперь говорить о ветре будет неуместно. Он снова потерпел поражение, и теперь ему стало действительно стыдно от собственной глупости. И он подумал, этот мальчик, несомненно, знает странные вещи. Теперь он говорит, куда меня несут ноги. Он вернулся к своему мастеру. Мастер сказал, «Я же просил тебя не разговаривать с этими людьми. Они опасны. Мы знаем это по многовековому опыту. Но теперь мы должны что-то предпринять. Поэтому завтра снова спроси, куда ты идешь. И когда он скажет, куда меня несут ноги, скажи ему, «А если у тебя нет ног, что тогда?» Так или иначе, его нужно заставить умолкнуть. Поэтому на следующий день... Он снова спросил, «Куда ты идешь?» И стал ждать ответа. И второй мальчик сказал, «Я иду на рынок купить овощей». Человек обычно действует из прошлого. А жизнь продолжает меняться. У жизни нет обязательства соответствовать вашим заключениям. Именно поэтому жизнь так сбивает с толку. Сбивает с толку знающего человека. У него есть все заготовленные заранее ответы. В Хагават Гита, Святой Коран, Библия, Веды. У него все заготовлено. Он знает все ответы. Но жизнь никогда не задает дважды одного и того же вопроса. Поэтому знающий человек никогда не дотягивает до жизни».